Глава шестая. Принцесса Иоланда. Италия. Рим. Квиринальский дворец. 19 мая 1917 года. 1 июня по старому стилю. Медленно и почти бесшумно двигалась по старинному дворцу тоненькая фигурка Лишь мягкая поступь домашних туфель, лишь шорок неброского платья, лишь нежное касание девичьих пальцев. Иоланда шла по залам дворца, словно во сне, осматривая много раз виденное, касаясь того, что было хорошо знакомо, поглаживая те самые безделушки, которые так часто становятся такими милыми и такими памятными свидетелями каких-то прошлых дел, минувших радостей и ушедших горестей, Тех страниц, которые перелеснула жизнь событий, что безвозвратно остались позади. И пусть они не канули в лету забвения, но все же никогда больше им повториться не суждено. Принцесса, пожалуй, не могла бы и сама себе объяснить причину своего ночного путешествия по дворцу. Но от чего то томилась душа, замирала в каком-то необъяснимом предвкушении сердца. Нет-нет, да и перехватит волнительное дыхание, словно вот-вот с наступлением утра покинет она королевский дворец и умчится куда-то далеко-далеко, далеко и, возможно, навсегда. Нет, она знала, что с наступлением рассвета ничего такого не случится, что впереди ее ждет... Очередной день, полный обязательных хлопот, официального протокола, визитов, встречи торжественного приема в тот вечерний час, когда звезды вновь украсят небо вечного города. Она знала, она это все точно знала, но не находила ее душа покоя. Что-то должно случиться, обязательно должно, причем что-то непременно хорошее. Ведь это не просто еще один день над Римом, Это ее день, всецело ее день ее рождения. День рождения, прошептали ее губы бесшумно. Шестнадцать лет. Да, сегодня будет прием в ее честь. Во Дворце будет множество именитых гостей, множество подарков, ослепительных драгоценностей и всего того, что принято дарить в таких случаях молодым принцессам на их шестнадцатилетие. Все это приятно, но. Она ждала чего-то, чего, кого. Нет-нет, это все лишь пустые мечтания. Увы, чудес не бывает, и желаемое неосуществимо. Остается лишь дарить светские улыбки, благодарить обязательных гостей за очередные подарки и комплименты и делать то, что должно. А там будь что будет. Иоланда распахнула окно. Вокруг дворца раскинулся ночной Рим. Кое-где не спали, где-то играла веселая музыка, звучали голоса и доносился женский смех. Под стенами дворца прохаживались часовые. Через площадь проехал одинокий автомобиль и скрылся в темноте улиц. Все как всегда, ничто не ново под луной и ничто не вечно. Даже вечный город. Она любила этот город, его улицы и площади, его памятники, его живых обитателей. Ей нравилась академическая тишина музейных залов и шум народных гуляний, едва освещенные ночные улицы и ярко залитые средиземноморским солнцем районы, покой прекрасных садов в тенистых двориках и четкий шаг военных парадов, когда десятки тысяч римлян радостно приветствовали своих солдат во время празднований или провожая их на войну. Вот и сейчас, глядя на залитые серебристым лунным светом крыши, она любовалась своим городом. Через пару-тройку лет придется ей покинуть свою родину и отправиться куда-то далеко, в чужие края. Такова судьба и таков долг всякой принцессы, особенно если она старшая в роду. Выйти замуж за иностранного принца или короля и переехать в чужую столицу в чужую страну. Да, будь законы ее родины иными, то она, как старшая, должна была бы наследовать трон, но законы итальянского королевства не оставляли ей выбора, только чужбина. Она прекрасно знала, что у отца есть те специальные люди, которые занимаются вариантами будущего итальянских принцесс и принцев. Работа велась скрупулезная, и ничего не оставалось на волю случая или какой-нибудь влюбленности. Все возможные кандидаты были взяты на учет, на каждого наверняка составлена целая кипа всяческих бумаг, со всем возможным тщанием изучаются все моменты, начиная от болезней, встречающихся в роду, заканчивая политическими выгодами для королевства. Причем, как показал печальный пример предыдущего русского царя, вопрос болезни наследника престола может подкосить даже самую могущественную державу не говоря уж о том, что вряд ли это принесло счастье семье. Иоланда вздрогнула, отгоняя от себя страшные мысли, как будто само воспоминание об этом могло навлечь на нее какое-то скрытое ужасное проклятие, словно червь, вползающий даже не в душу, а в самую судьбу ее. Глупости, суеверия. Наверняка отец посмеялся бы над ее страхами. И он бы, наверное, тоже посмеялся. Или нет? Ах, глупышка, глупышка. Он, вероятно, и не помнит о тебе. Но как же хочется верить, надеяться и ждать. Стол. Трепетные пальцы нащупали в тайнике белый конверт. Остается лишь расправить его на подоконнике. Впрочем, зачем ей свет? Она же и так наизусть знает в этом письме каждую черточку и каждую запятую. Но как же томят сердца едва различимые в лунном свете строки. Ночь, римская ночь. Спит вечный город, но не спит она. Вероятно, уже скоро утро, скоро наступит день, ее день, ее. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 19 мая 1917 года. 1 июня по старому стилю. Пламя гудело в камине, увлекаемое вверх сильной тягой. На дворе опять штормило. Май в этом году выдался тревожным и штормовым во всех отношениях. И погода не радовали частыми спокойными деньками, и международная политика заставляла держать нос по ветру в попытке предугадать направление следующих ударов исторической стихии. На это уже была именно стихия, своенравная, непредсказуемая и очень опасная. Все, что я знал, все, что мог планировать, все это увлекалось быстротечным водоворотом неожиданных событий, и мне оставалось лишь реагировать на происходящее. Я смотрел на огонь и ловил себя на мысли, что все мое преимущество после знания уже не позволяет мне предсказывать что бы то ни было в происходящих в мире событиях. Все так завертелось и так изменилось по сравнению с привычным мне ходом исторических событий, что я мог лишь пораженно замечать гротескные дубли, известного мне. Дубли, словно отраженные в кривом зеркале изменившихся обстоятельств. Почему так происходило? Бог весть. Была ли всему виной инерция исторических процессов, уже набравшая силу, но волею случая, направленная по иным рельсам реальности? Или же известные мне люди действовали, исходя из своих характеров, но с поправкой на новые условия. А быть может, тут играли роль какие-то иные, неясные для меня пока причины, но факты – упрямая вещь, как говорил товарищ Коба. Небось, точно так же сидит у какого-нибудь огня в своем очинске и мысленно гнобит из далекой Енисейской губернии проклятый царизм и меня лично. Вполне может быть, вполне или уже выехал оттуда, ведь у него срок вроде уже и заканчивался. Я-то отдал соответствующие повеления по надзору, но где мои повеления, а где Очинск? Остается лишь сидеть и ждать новостей. Вообще же, по здравым размышлениям, я практически отказался от идеи использовать в мирных целях всю эту массу революционных товарищей, которая была известна мне по моей истории и которая находилась сейчас в моем распоряжении в виде узников совести по всяким тюрьмам, каторгам и ссылкам Российской империи. Более того, я дал команду превентивно арестовать и тех, кто по какой-то причине был в этот момент на свободе и жил под надзором отдельного корпуса жандармов. Всех этих социалистов, анархистов и прочих бомбистов. Благо, после взрыва на Красной площади как-то не требовалось ведь аресты каким-то образом обосновывать в глазах общественного мнения. За редким исключением вся эта публика несла в себе деструктивное зерно революционного хаоса и была мало применима для отдела служения и освобождения. Не под то они были заточены. С созиданием у этой братвы все совсем нехорошо. Они в основе своей разрушители до основания, а уж затем... Кроме того, большинство из этих деятелей были убежденными противниками монархии, а я для них был самым что ни наесть, злейшим врагом, поскольку показывал возможность сохранения царского режима в условиях революционных преобразований в обществе. А потому я должен был быть готовым получить от этих ребят пулю или бомбу в любой момент и в любом месте. Сотни погибших на Красной площади во время Кровавой Пасхи не дали бы соврать. Так что, за редким исключением, я буду стараться держать всю эту революционную комарилью подальше от себя и от столиц империи. Разве что можно кое-кого из узников революционной совести выдворить в Европу на каком-нибудь пломбированном судне, пусть бузят там. Вот нарисовавшийся в Париже Ильич грозил перевернуть с ног на голову и так черти как складывающуюся ситуацию во Франции. Я пока совершенно не мог себе представить, за каким лешим он туда вообще поехал, на что он рассчитывал. Ситуация во Франции лишь слегка напоминала ситуацию в России моей истории, и все отличия были отнюдь не в пользу поездки Ленина в Париж. Зная осторожность вождя мировой революции, впрочем, тут его никто так не именовал пока. Я был уверен, что из Швейцарии до прояснения обстановки он и не дернется. Тем более, что в Париже его никто не ждал. Но, видимо, какие-то резоны у него были, и мне хотелось бы понимать, какие именно. Но боюсь, что опять я буду узнавать новости только постфактум, после того, как Ильич учудит что-то неожиданное. Остается надеяться на то, что у меня будет хотя бы то преимущество, что я, в отличие от местных хроноаборигенов, знаю, за кем смотреть и нужно очень внимательно». Впрочем, опять мои уставшие мозги понесло куда-то не туда. Не Ленин сейчас играет первую скрипку в истории, а отнюдь не Ленин. Пусть он и в Париже. И не во Франции творится всемирная история, хотя и вокруг нее. Да, так случилось, что в этой новой реальности французы превратились лишь в объект в мировой политике, а все главные дела делались сейчас в Лондоне, Москве, Берлине, Вашингтоне. Ну и Риме, раз уж я включил его в свою формулу. Италия сейчас очень важна для нас. Именно российско-итальянская связка добавляет России тот недостающий вес, который так важен сейчас в международной политике в момент, когда решается все. Будем надеяться на то, что князь Волконский все же справится со своей важной миссией, потому что пока... Осторожный стук в дверь прерывает мои мысли. Да. В дверном проеме осторожно появляется генерал Кутепов. «Не разбудил, Ваше Величество?» «Нет, Александр Павлович, заходите. Что-то срочное, как я понимаю». Мой руководитель императорской главной квартиры утвердительно склонил голову. «Точно так, государь. Срочная депеша от генерала Лахвицкого, Получена телеграфом». «От Лахвицкого? Интересно». «Беру в руки конверт донесения и открываю его». Пробежав глазами текст, поднимаю взгляд на Кутепова. Есть ли предел глупости человеческой, а, генерал? Тот позволяет себе неопределенный жест. Как свидетельствует история, границ глупости еще никому достичь не удалось, государь. Это верно, это верно. Еще раз просматриваю сообщение. Флаг на здании или над зданием? В смысле, у входа или на крыше? «Из-за сообщения этого нельзя понять. Возможно, и так, и эдак, государь». «Да...» «Прохаживаюсь по кабинету. Да уж, опять проблемка нарисовалась. Да уж, не было печали. Черти накачали. И что прикажете с этим делать теперь?» «Молча стою у камина и смотрю на пляшущие языки пламени». «Вот что, Александр Павлович, телеграфируйте Лохвицкому». Флаг создания снять, новых действий до особого распоряжения не предпринимать, ждать повелений. Слушаюсь, Ваше Величество. И еще, соберите мне на десять утра Свербеева и Полицина. И сами будьте. И дайте мне к девяти с четвертью весь расклад по этому происшествию. Будет исполнено, Государь. Кутепов уходит, закрывается за ним дверь. Вновь я один. Светает. Наступает новый день. Подбрасываю дрова в камин, гудит пламя, гудит моя голова. Сон мой, где ты? Как же я устал. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 19 мая 1917 года. 1 июня по старому стилю. «Ваше императорское величество, господа! По имеющимся на сей час сведениям, вчера части первой особой пехотной бригады попали под обстрелы в ходе завязавшегося боя между бронепоездом охранения из числа сил генерала Петена и какими-то неустановленными, предположительно повстанческими отрядами на территории, контролируемой бургундскими инсургентами. Был поврежден мост через реку, Кроме того, бронепоезд также получил повреждения и потерял ход. В ходе боестолкновения наш полк потерял несколько человек личного состава убитыми и ранеными. В сложившейся обстановке генерал Лохвицкий принял решение принять бой и приказал выгрузившимся из эшелона передовым частям атаковать инсургентов. На плечах противника, обратившегося в паническое бегство, Подразделение первого особого пехотного полка сходу овладели городом Осер, не встретив серьезного сопротивления. В сложившихся условиях генерал Лохвицкий принял решение остановить продвижение Корлеану до момента, когда станет возможным дальнейшее движение воинских эшелонов через поврежденный мост, либо до особых распоряжений из Москвы. Город Осер под контролем русской армии. Вооруженный над местной ратушей русский флаг к настоящему моменту убран с крыши здания и развивается только над входом, поскольку именно в ратуше генерал Лахвицкий разместил свой штаб и временную военную комендатуру. Генерал Кутепов закрыл папку и, получив мое молчаливое дозволение, присел на стул. Я обвел взглядом присутствующих. Что ж, господа, жизнь вновь преподнесла нам сюрприз. Даже британцы официально еще и не объявляли о взятии какого-нибудь французского города под свой контроль, так что генерал Лахвицкий явил миру новое слово в разгоревшейся во Франции гражданской войне. Итак, у кого какие мнения на сей счет?» Свербеев поднялся с места и заметил. «Ож Величество, формально и Россия не заявляла о том, что в Ассере установлена русская администрация». «Равно как и город не был объявлен как находящийся под российским контролем». Киваю. «Формально, да, Сергей Николаевич. Вы правы. Тем более, что вывешенный вечером над городом русский имперский флаг под утро был благополучно убран. Но, как вы все слышали, в городе заявлена российская военная комендатура, и у входа флаг Российской империи такие развивается». «Впрочем, думается мне, что флаг над ратушей, а значит и над городом, заметили все, кому надо. По Посему нам необходимо срочно определиться с нашей официальной позицией и нашими дальнейшими шагами. Я слушаю вас, господа». Стоявший министр иностранных дел продолжил. «Как представляется, Ваше Величество, правильнее было бы как-то дезавуировать сам факт овладения городом именно русскими войсками». Это каким же образом? Государь. Там был бронепоезд сил генерала Петена. Да, насколько можно судить, по имеющейся информации, они не принимали участия в захвате города, но ведь формально это была совместная экспедиция под эгидой Верховного военного комитета, не так ли? А значит, подразделения первого особого пехотного полка официально действовали под французским командованием, что дает нам возможность заявить что Ассер не переходил под нашу юрисдикцию, то есть речь не может идти об оккупации или о чем-то еще в этом вот духе. Да, мысль интересная. Мол, в Ассере силами Белой армии генерала Петена восстановлена законная власть французского государства и город освобожден от инсургентов. При такой постановке вопроса наш полк лишь оказывал... «Содействие законным властям в рамках существующего межгосударственного соглашения». Свербеев склонил голову. «Точно так, государь. Правда, это не избавит нас от дипломатических разбирательств с британцами, которые не признают ПТН законной властью. Но это уже технический вопрос. А во всяком случае, нам будет значительно легче отрицать обвинения в оккупации русскими войсками французского города». «Хорошо, Сергей Николаевич, с этим решили. Осталось только уговорить самого генерала Петена взять под контроль ОСР. До этого момента части Белой армии избегали активных действий, предпочитая копить силы для наступления на Париж, именуемого ими «парадным маршем». Не так ли?» «Да, государь. Из МИДа мне сообщили, что генерал Жоффр просит принять его. Полагаю, что мне удастся через него согласовать данный вопрос». «Добро, займитесь. Слушаюсь, Ваше Величество». Свербеев сел, но я продолжил совещание. С этим решили. «Теперь, господа, хочу услышать ваши соображения о наших дальнейших действиях. Насколько я могу судить, вариантов у нас не так, чтобы уж много. Собственно, три. Каким-то образом найти путь на Орлеан, продолжив выполнять согласованный план по маршу на Париж, оставаясь в Ассере, расширять контролируемую зону или же остаться в Ассере и пассивно ждать развития событий, предоставив ПТН возможность играть первую скрипку в этой истории. Вам слово, господа. Поднялся генерал Полицин. Государь, любое ваше решение должно основываться на наших реальных возможностях, а возможности эти, позволю себе заметить, крайне невелики. Силами двух полков многого достичь весьма затруднительно. Да, генералу Лахвицкому удалось сходу и практически без боя взять ОСР, но вряд ли силами отдельных рот и батальонов можно достичь большего, ведь фактора неожиданности у нас больше не будет. А посему, как мне представляется, самым разумным будет остаться в ОСРе. Прошу, Ваше Величество, обратить внимание на карту. Военный министр расстелил на столе большой лист и карандашом начал водить вдоль линий между населенными пунктами. Как вы можете видеть, государь, этот город стратегически важен, поскольку через него проходит магистраль на юг Франции вплоть до итальянской границы. Перехватив эту линию, наша армия весьма затруднила положение всех этих бургундий и прочих леонов, тем более что другие магистрали на Париж либо проходят через Орлеан и зону, контролируемую силами генерала Петена, либо проходят в непосредственной близости от германской линии фронта. Дозвольте, Ваше Величество, киваю. Министр иностранных дел вновь поднимается с места. Я поддерживаю в этом вопросе военного министра. При сохранении контроля над Ассером наша позиция в отношениях с Верховным военным комитетом Петена весьма усилится с учетом стратегической важности города и его непосредственной близости к Орлеану. А это, в свою очередь, сделает ситуацию более прогнозируемой, а Петена более договороспособным. Хорошо, допустим. «Но давайте не будем забывать о том, что тому же Петену наши полки нужны в походе на Париж, а не для того, чтобы мы держали его за горло. Вряд ли они так просто согласятся на такую альтернативу нашим договоренностям». Полицын возразил. «Прошу простить, государь, но в данной ситуации стратегически правильнее наступление на Дижон, а не на Париж». Взяв под контроль Дижон, мы добьемся сразу двух целей: рассечем надвое обширные регионы инсургентов и фактически создадим контролируемый коридор до самой Италии. Кроме того, мы фактически возьмем Париж в двойное кольцо блокады, отрезав Бургундию от Окситании. Но вы же сами, генерал, говорите, что сил двух полков недостаточно, а Петену нужен Париж как символ его легитимности. Дозвольте, Ваше Величество. — Слушаю, Александр Павлович. Кутепов поднялся и оправил мундир. — Государь, думаю, что есть вариант удовлетворить и желание генерала Петена и достичь наших стратегических целей. — Вот как. Вы меня заинтриговали. Продолжайте, прошу вас. Я предлагаю вернуть из Италии два наших полка и двинуть их на Дижон навстречу второму особому пехотному полку, наступающему из Осера а первый особый пехотный полк двинуть, как и было условлено, на соединение с Белой армией в Орлеане. А там и Париж не за горами. Я хмыкнул. Обдумав предложение, замечаю. Да, но мы обещали эти два полка в помощь итальянской армии. На сей счет у меня есть договоренности с Виктором Эммануилом III, Так точно, Ваше Величество. Но есть возможность заинтересовать итальянского короля изменить планы. Каким образом? собой, государь. Италия, Рим, Кверинальский дворец. 19 мая 1917 года. 1 июня по старому стилю. «Ваше Высочество, разрешите от имени моего государя поздравить вас с днем рождения и заверить, что у вас не было и не будет столь верных почитателей и столь преданных друзей, как подданные его императорского величества, и лично августейший монарх Михаил II всегда к вашим услугам». Прискорбный инцидент, имевший место в результате измены слуг вашего Высочества, вызвал искреннее негодование императора Всероссийского. Его императорское величество уполномочил вашего покорного слугу передать вашему высочеству, что он не оставит никому те горестные минуты, которые довелось пережить вашему высочеству в результате подлого предательства. Благодарю вас, князь. Передайте его императорскому величеству мою самую искреннюю признательность». Те огорчительные казусы, которые имеют место в нашей жизни, право недостойны внимания столь могущественного человека, коим безусловно является император Всероссийский. Прошу вас, князь, передать его императорскому величеству, что никакие подлые поступки и никакие заговоры не смогут расстроить дружбу между нашими народами. Склоняю голову в искренней благодарности Ваше Высочество. А все сказанное вами будет в точности и сегодня же передано моему государю. Я же, в свою очередь, позволю себе вручить вам небольшой презент от имени его императорского величества. Россия огромная и великая страна, и, как я смею надеяться, ее виды и ее люди будут небезынтересны вашему высочеству. Нижайше прошу вас принять скромную визитную карточку Российской империи. Разрешите презентовать вашему высочеству работы личного фотографа его императорского величества Михаила II. Господин Проскудин-Горский объездил всю Россию и подготовил самую обширную галерею портретов русской жизни. Здесь все – люди, характеры, костюмы, архитектура и, разумеется, природа России. Князь Волконский вручил принцессе совершенно роскошный альбом – инкрустированный и украшенный с изумительным вкусом. Иоланда приняла тяжелый фолиант и благосклонно наклонила свою прелестную головку. — Благодарю вас, князь, я изучу альбом позже. Волконский склонил голову в глубоком поклоне. — Не могу подобрать слов для выражения всей глубины признательности вашему высочеству. Пусть час официальных подарков еще не наступил, но искренне верю, что сей скромный презент доставит вашему высочеству пару приятных минут. Принцесса вновь обозначила светский поклон, и князь, отклонившись, удалился. Буквально через несколько минут она могла видеть его среди свиты ее царственного отца. Отметив, как после нескольких фраз ее родитель нахмурился, а затем, бросив несколько распоряжений, удалился вглубь дворца вместе с Волконским. Иоланда лишь небрежно пожала плечами, мало ли какие государственные дела отвлекли короля от светского раута. Ее же куда больше интересовал тяжелый фолиант, врученный ей князем. Пальцы буквально горели в предвкушении, поглаживая кожаную инкрустированную обложку. «Дозволит ли Ваше Высочество отнести подарок в ваши апартаменты?» «Нет». Принцесса резко и скорее, чем было необходимо, отодвинула от протянутых рук фрейлины тяжелый том и тут же уловила взгляд матери. Королева Елена слегка изогнула бровь, что значило крайнюю степень осуждения для королевских детей. Однако Иоланда лишь крепче прижала к себе альбом и твердым шагом направилась в сторону балкона. А там уж все было готово к началу торжеств. Звучала музыка, шумел народ на площади. На балконе фланировала почтенная публика, удостоенная чести присутствовать на столь знаменательном событии. Принцесса огляделась по сторонам. «Ничего необычного не наблюдается. Вот придворные, вот иностранные послы, вот ее собственное семейство в густейшее». Правда, до сих пор не видно царственного отца, как, впрочем, и князя Волконского, с которым они ушли из залы приемов. Что ж, государственные дела, ничего тут не попишешь. «Иола, давай быстрее, начинается!» Мафальда буквально подпрыгивала на месте от возбуждения. Иоланда кивнула младшей сестре и поспешила занять свое место у парапета. «А вот и царственный родитель с князем». Причем, если князь Волконский сохранял непроницаемое выражение лица, то вот у родителя это выходило не так хорошо, чувствовалось возбуждение и общая нервозность. Судя по всему, дела были до чрезвычайности государственными. А вот и начало. По Кверинальской площади маршируют войска совместный парад итальянской и русской армии с балкона дворца приветствует сам король Виктор Эммануил III. Августейшая семья, другие официальные лица, представлявшие правительство и армию Италии, а также представители союзных России и Великобритании. Впрочем, если британцы были представлены довольно скромно, ограничившись лишь послом и военным представителем, то вот многочисленная русская делегация была явлена Риму и миру, что называется во всей красе. Иоланда вместе со всеми приветствовала доблестных воинов, шагающих сейчас мимо королевского балкона. Она поднимала руку в официальном жесте, но сама жадно рассматривала идущих по площади солдат. И если итальянцы были для нее своими и понятными, то вот русские... Нет, разумеется, она в своей жизни видела множество русских. Вот, к примеру, князь Волконский или даже принц Наполеон Бонапарт Он хоть и француз, но все же русский. А сколько в Италии было русских дворян помельче, а сколько представителей богемы. Но все это было не то, совсем не то. Что аристократы, что богема – все на одно лицо в любой европейской стране. Ее же интересовал именно коренной народ. Те, кто составляет саму основу любого государства. И вот теперь простые русские солдаты маршировали мимо нее. «Откуда они, князь?» Волконский чуть склонил голову, дабы не нарушать правила официального этикета, и сообщил ей. «Полк набран из крестьян Пермской губернии, Ваше Высочество». Она еще раз окинула колонну оценивающим взглядом, после чего уточнила. «Правильно ли я понимаю, князь, что это самые настоящие русские?» Личный посланник русского императора позволил себе лишь легкую улыбку. «О да, Ваше Высочество, не сомневайтесь, самые настоящие русские. Смею добавить, что следующий полк набран из крестьян Оренбургской губернии». И Иоланда цепко рассматривала каждого и делала для себя некоторые выводы. Принцесса хорошо помнила тот день, когда Италия вступила в эту проклятую войну. Войну, которая не принесла ее родине и ее любимому городу ничего хорошего. Ее царственный отец мечтал о подвигах и о роли в истории не меньше, чем сыграл ее прадед Виктор Эммануил II, ставший первым королем Объединенной Италии. Родители же мечтал значительно расширить территорию королевства, стать творцом настоящей, великой Италии, достойной наследницы Древнего Рима. Но Иоланда прекрасно понимала, что большей частью это все лишь пустые мечты. Увы, Прав был граф Камилло Бенсо Ди Кавур, сказавший полвека назад «Италию мы создали, теперь надо создавать итальянцев». Долгие века мелкие итальянские государства с упоением воевали между собой, и за прошедшие полсотни лет так и не удалось преодолеть ту взаимную, если не антипатию, то как минимум напряженную настороженность представителей разных регионов страны друг к другу. Если на бытовом уровне это не было столь ужасно, то вот на боеспособности армии такое положение сказалось самым печальным образом, поскольку нынешнему итальянскому войску было далеко до славных времен средневековой междоусобицы, когда солдаты Апеннинского полуострова считались лучшими в Европе и с радостью нанимались могущественными государями со всего континента. Иоланда украдкой печально вздохнула, припомнив столь обидное для нее выражение, которое ей доводилось слышать и читать в иностранной прессе. Для чего существует итальянская армия? Для того, чтобы и австрийской армии было кого бить. К сожалению, как бы ни было это горько осознавать, гордо итальянской принцессе, но во многом это было правдой. Наследники великих римлян прошлого в настоящем отнюдь не блистали на полях сражений – И было совершенно понятно, что выйти из войны победительнице ее родине суждено только при удачном стечении обстоятельств и за счет действий куда более могущественных союзников. И вот теперь она может сравнивать две армии – итальянская и русская. Нет, русские не были лучше одеты и не так уж выгодно смотрелись на фоне итальянских союзников. Но от чего же сравнение не в пользу ее соотечественников? Чего итальянцам не хватает? Быть может, не хватает какого-то внутреннего стержня? Или как это еще назвать? Русские солдаты только недавно прошли пешим маршем полтысячи километров по отнюдь недружественной Франции. Солдаты римского гарнизона жили в своих казармах, не испытывая тяготы и лишней войны. Да, русские по прибытии в Италию – Получили несколько дней отдыха, но вряд ли ему удалось полностью восстановить свои силы. Но все равно ее ревнивый взгляд отмечал, что русская императорская армия смотрится куда лучше, увереннее, что ли. Конечно, по прибытии в Италию им всем выдали новое обмундирование. Но и Иоланда видела фотографии российских воинов, снятые в тот день, когда войска только-только пересекли границу поэтому она могла сравнивать не только парадную выправку полков, но и их состояние после изнурительного полевого марша. Было что-то в их лицах, что-то, что заставляет верить в гуляющие в высшем свете Рима россказни о русских варварах. Возможно, именно дикое первобытное упрямство позволило этому народу создать такую обширнейшую империю на столь малоприспособленных для нормальной жизни пространствах. Как знать, как знать. Иоланда подняла руку в приветственном жесте. Мимо королевского балкона маршировали солдаты союзных армий. Маршировали навстречу судьбе, еще не ведая о том. Москва. Сухаревский рынок. 19 мая 1917 года. 1 июня по старому стилю. По «Посторонись, православные!» Жандармское цепление выдавливало праздных зевак подальше от стен Сухаревской башни. За их спинами происходило нечто интересное. Шел спешный вынос и погрузка в грузовые авто, каких-то ящиков, коробок, сундуков и прочего добра, которое так часто можно наблюдать при переезде. Правда, в отличие от переезда частного лица, здесь не наблюдалось мебели, всякого рода предметов, мещанского быта и прочего, что составляет понятие обжитого домашнего уюта. Впрочем, какой тут может быть уют в Сухаревской-то башне? Не к ночи будет она помянута, прости господи. Жандармы все энергичнее старались оттеснять толпу, но зеваки лишь пребывали, переговариваясь, посматривая через головы жандармов, обсуждая и девясь происходящему. «Поручик, вы что, белины объелись? Не для прекратить!» Толпа живо переключила свое внимание на новое действующее лицо, которое не применуло заявить о себе во весь шепот. «Вам же приказали не привлекать внимания!» Или вы не знаете, что такое слово тайна? Прекратите немедлю. И под яростные команды цепь жандармов, только что бравая и уверенная в себе, вдруг покачнулась и спешно покатилась под защиту страшных стен Сухаревской башни. Лишь гомон, лишь пересуды вот и все, что осталось от этого непонятного происшествия. Но еще долго сначала ряды Сухаревского рынка, а потом и вся Москва перешептывались между собой относительно данного недоразумения. Послание императору Всероссийскому. 1 мая 1917 года. 1 июня по старому стилю. Дорогой Майкл, с чрезвычайной обеспокоенностью пишу тебе настоящее письмо. Твои войска и твои генералы явили миру пример необычайной оплошности – которое может завлечь наши страны в действия, решительно препятствующие нормальному положению вещей. Надеюсь, что ты не станешь убеждать меня, что твоя армия во Франции заняла ОСР лишь вследствие неких обстоятельств, взятых твоей страной на международном уровне. Так называемое правительство генерала Петена никем в мире не признано, а договоры, заключенные с ним, юридически ничтожны. Но даже если на мгновение допустить правомерность данного заявления, то все же нет и не может быть оправдания вмешательству одной из наших армий во внутренние дела Франции. Уверен, ты понимаешь, только компромисс может погасить огонь французской гражданской войны. Только умеренность желаний избавит нас от потери главного союзника на континенте поэтому нет и не может быть альтернативы признанию генералом Петеном верховенства власти закона, власти национального собрания. Надеюсь, ты используешь известное свое влияние, дабы побудить генерала Петена и его так называемый Верховный военный комитет сесть за стол переговоров с законным правительством Французской республики. В свою очередь британские дипломаты и войска используют весь арсенал своего влияния для скорейшего достижения согласия между правительством в Руане и означенным выше комитетом генерала Петена. Повторно призываю тебя рассмотреть вопрос новой взаимоприемлемой для всех сторон кандидатуры на пост главы Временного правительства Франции вместо одиозного для России господина Бриана. Предложенная тобой в качестве компромисса фигура генерала Петена не может быть принята ввиду того, что в Руане это воспринимают как однозначную капитуляцию. Уверен, что нам следует определиться с компромиссной фигурой как можно скорее, пока ситуация во Франции окончательно не вышла из-под контроля, обратив всю страну в хаос гражданской междуусобицы. Особо хочу обозначить свою позицию относительно расширения числа сторон, участвующих в урегулировании и так запутанной ситуации. Твои предложения относительно участия Италии в восстановлении порядка во Франции вызывают тревогу, поскольку итальянская армия и так с огромным напряжением сил удерживает австрийский фронт. Если же еще позволить перебросить дополнительные силы итальянского королевства на юг Франции, то можно с уверенностью прогнозировать катастрофические последствия для всего нашего дела на Южном театре военных действий. Кроме того, твои пожелания относительно учета дополнительных интересов Италии не имеют под собой никаких оснований, поскольку все вопросы и все интересы были учтены в соглашении, определившем порядок вступления Италии в войну на стороне Антанты, а для дополнительных условий пока не наблюдается решительно никаких особых побед, могущих заставить нас кардинально пересмотреть условия в пользу Рима. Прими и прочее. Твой кузен Джорджи. Сандрингем Хаус. 29 мая 1917 года. Италия. Рим. Квиринальский дворец. 19 мая 1917 года. 1 июня. «Его Величество Виктор Эммануил III, король Италии, король Сардинии, король Кипра, и Иерусалима и Армении, герцог Савойский, принц Кориньяно, принц Пьемонта, принц Онельи, принц Пойрино, принц Трино, принц и вечный викарий Священной Римской империи». Князь Волконский с непроницаемо торжественным лицом слушал длинный титул итальянского монарха и исподволь наблюдал за собравшимися. Весь римский бамонт был здесь, блестящее общество, сверкающее драгоценными камнями орденов и невообразимо дорогих женских украшений. Высшее общество одной из европейских столиц блистало на этом приеме в честь той, чье имя будет объявлено вопреки устоявшимся правилам сразу после короля. Ее высочество принцесса Иоланда Маргарита Милена Елизавета Романа Мария Савойская. Грянули фанфары, и сам король торжественно ввел свою старшую дочь в тронный зал. Принцесса в этот вечер была просто обворожительно хороша, и князь Волконский, не удержавшись, в восхищении покачал головой. «Боже, как она прекрасна сегодня! А этот взгляд!» да она бросает вызов всему миру». Иоланда шла сквозь расступившуюся толпу придворных генералов, представителей высшей знати королевства, иностранных послов, приглашенных гостей всех тех, кто имел честь получить августейшее приглашение на торжественный прием в честь дня рождения принцессы Савойской. Она, плавно двигалась, идя под руку со своим венценосным отцом, слегка склоняла голову в ответ на приветствия и комплименты. Иногда, как в случае с князем Волконским, она удостаивала кого-то отдельной улыбки. Сегодня был ее день. Сегодня она в центре внимания всего этого зала, всего Рима и всей вселенной. Король вел ее на возвышение тронного зала, и торжественный прием начался. Сейчас начнут объявлять почетных гостей, и те по одному будут подходить, выражать свое восхищение, дарить подарки, слушать ответные приветствия и отходить, уступая место следующим гостям. И сам порядок оглашения гостей еще долго будет служить предметом самых горячих обсуждений не только в высшем свете или в газетах, но и в главных мировых столицах, ведь порядок этот утверждается королем, и служит самым объективным индикатором благоволения монарха и всего царствующего дома. И списки эти до самого оглашения являются одной из самых строжайших тайн королевства. Его сиятельство князь Волконский, личный посланник его императорского величества Михаила II, императора Всероссийского. Толпа ахнула, да и у самого князя слегка дернулись брови. «Да уж». Владев собой, Волконский в сопровождении несущих коробки представителей российского посольства в Риме подошел к тронному месту. «Ваше Величество...» Поклон, ответный кивок. «Князь...» «Ваше Высочество...» Вновь поклон и куда более приязненный кивок в ответ. «Князь...» Волконский выпрямился и заговорил официальным тоном: «Ваше Величество...» «Ваш царственный собрат и мой государь Михаил II поздравляет вас с именинницей и желает всему вашему дому всяческого процветания. Кивок. Благодарю вас, князь. Передайте мою самую искреннюю благодарность моему царственному собрату, императору Всероссийскому Михаилу. В точности передам, ваше величество, дозвольте передать вам высочайшее уверение в вечной дружбе между нашими народами и в качестве памятной безделицы позвольте пополнить вашу коллекцию редких монет двадцатирублевой монетой 1755 года времен царствования государыни-императрицы Всероссийской Елизаветы Петровны. Брови короля поползли вверх, а князь внутренне самодовольно усмехнулся. «Еще бы!» Заядлый нумизмат Виктор Эммануил, конечно же, знал, какая редкость сейчас оказалась в его руках. Знал и о просто-таки баснословной стоимости этого золотого кружочка. Впрочем, что значила стоимость для настоящего коллекционера? Да, это был воистину императорский подарок. Одна из двух сохранившихся в мире монет этой серии, причем вторая осталась в коллекции Эрмитажа. Монарх кашлянул, восстанавливая голос и произнес слова благодарности, не отрывая при этом взгляда от раскрытой коробочки, в которой сверкало одно из главных теперь украшений его коллекции. Оставив короля с его новой игрушкой, Волконский повернулся к принцессе. «Ваше высочество!» Разрешите вам передать личное письмо с поздравлениями от моего государя, императора Всероссийского Михаила Александровича, а также вручить от его августейшего имени маленький подарок в честь вашего дня рождения». Ловкими движениями посольские разнимают большую коробку, и взглядом изумленной публики предстал изумительный работы ларец. Иоланда замерла в восхищении. «А что там?» Спросила она с любопытством. «А можно открыть? Нужно, Ваше Высочество. Князь откинул тяжелую крышку. Принцесса ахнула. Большая сапфировая диадема. Подарок его императорского величества Михаила II, императора Всероссийского. Тут уж ахнули все в зале. И Аланда бережно взяла в руки диадему. И завораженно смотрела на то, как сверкают в лучах яркого света многочисленные драгоценные камни. Не давая моменту утратить чары, Волконский провозгласил: Имею честь объявить повеление императора Всероссийского, на вознаменование Вечной дружбы между нашими державами. Император Михаил II приказал присвоить пятому особому пехотному полку почетное наименование 5 Особый пехотный полк короля Виктора Эммануила III. Присвоить шестому особому пехотному полку почетное наименование 6 Особый пехотный полк принцессы Иоланды Савойской. Послание королю Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. 16 мая 1917 года. 29 мая по старому стилю. Дорогой Джорджи, чрезвычайно благодарен тебе за твое письмо. Позволь и мне еще раз прояснить позицию России по указанным в твоем письме вопросам. Первое. Ты не совсем прав, когда заявляешь, что Верховный военный комитет не признан ни одной страной мира. Это не совсем так, поскольку правительство генерала Петена признано Россией и пользуется нашей всемерной поддержкой. Позволь выразить свою уверенность в том, что только правительство Петена сможет спасти Францию и восстановить порядок, вернув нам надежного союзника на континенте. Причем вне зависимости от того, будет ли правительство Петена заседать в Руане или в Орлеане. В последнем случае восстановить порядок будет сложнее, но смею полагать, что Петен справится. Второе. Позволю себе выразить удивление твоей позицией относительно восстановления порядка и законности в Оссере. Полагаю, что скорейшее прекращение всяческого социалистического мятежа и разгром отрядов инсургентов является нашей общей главной задачей в сложившихся обстоятельствах. Мои войска оказывали и будут оказывать поддержку любым усилиям, направленным на это. Третье. Еще раз хотел бы выразить свою убежденность в том, что только генерал Петен может восстановить законность и спокойствие во Франции, а потому нет смысла искать другую, так сказать, более компромиссную фигуру. Мнение же болтунов в Руане меня волнует в данной ситуации меньше всего – а поскольку никакой реальной силы они собой не представляют и держатся исключительно на британских штыках, а значит, могут быть выведены за скобки переговорного процесса. Четвертое. Понимаю твои сомнения относительно устойчивости итальянского участка фронта, но позволю себе отметить, что в нынешнем своем положении Австро-Венгрия решительно не способна начать наступление даже против ослабленного итальянского фронта, Тем более, что Италии вовсе нет необходимости снимать с линии фронта дополнительные силы, поскольку восстановление порядка во Франции – это скорее полицейская операция, и с ней вполне справятся части тыловых гарнизонов и военной полиции. Кроме того, Италия – единственная держава, которая может предоставить достаточно сил в этом регионе. Поскольку британские войска сосредоточены на севере, а русская армия представлена лишь ограниченным контингентом. В таких условиях мы можем вполне справедливо утверждать, что помощь Италии в деле скорейшего восстановления порядка во Франции будет чрезвычайно важна, а значит, должна быть соответствующим образом оценена. Прими и прочее. Твой кузен Майкл, Марфина, 29 мая 1917 года. Италия, Рим, Квиринальский дворец, 19 мая 1917 года, 1 июня по старому стилю. И грянул бал, и вновь ахнула высокородная публика когда на свой первый танец принцесса Иоланда вышла в идеально подогнанной по ее точенной фигурке форме полковника русской императорской армии шефа шестого особого пехотного полка принцессы Иоланды Савойской. Нужно ли говорить, что чести первого танца был удостоен князь Волконский, личный представитель государя-императора Всероссийского Михаила Александровича?